538. Сочетание новых условий будет причиной, творящей для вас вашу новую жизнь. Будете, будете, будете долги по счетам, уплатив свободно от тех безысходных условий, в которые ставила жизнь, и будете скоро. Если хочешь саурой моей радугой мысли моих быть созвучным, себя ты оставь у подножья башни. Свободным от себя и от мыслей своих, и только свободным войти можешь в башню. Любовь победительница, и тут будет освободительница от затворов личной тюрьмы. Не своим созвучишь, но моим, который утвердилось в тебе. Скоро наступит пора необычности, необычности внешних условий, пора предшественницы наступающих сдвигов, в мощь иерархии верьте. Не знаем, но видим, творить будем вместе. Совместное творение кармы, ручательством будет победа над ней и радостью духа. Мысль есть энергия и причина явлений земных. Мыслью творите, как люди руками творят, не зная и не веря в нее, если б знали.